14 Я прочитал ваш рапорт, господин капитан второго ранга. Вирон был настроен сугубо официально. Обои вы доложили весьма подробно и убедительно. Подчиненный вам отряд сражался умело и мужественно. Благодарю ваше превосходительство, слегка успокоился в душе Рихтер. Совершенно напрасно благодарите. Я совершенно не намерен выражать вам свое удовольствие. Меня в данной ситуации интересует не как прошел бой, а почему он вообще состоялся. Какого морского черта вас понесло прямо в устье Сангарского пролива? Но, — занервничал командир Быстрого, — была поставлена задача действовать у западного побережья Хоккайдо. И что? Невозмутимый обычно адмирал начал слегка закипать. Была задача пройти вдоль всего побережья острова. Зачем был нужен этот риск с таким удалением от основной группы? Для вас новость, что у противника в несколько раз больше истребителей, чем в нашем флоте. Могли сообразить, что как только отряд Добротворского начнет громить рыбаков, то значительная часть японских минных сил выйдет на перехват. Ковторанг судорожно пытался найти контраргументы, но все больше понимал, что таковых не имеется. Горе побежденным. Это победители не судят, а те, кто рискнул и проиграл, получат по полной. и вообще На таких всех дохлых кошек повесят. — Так что же мы имеем в итоге? — продолжил исполняющий должность командующего флотом. — Четверть наших больших миноносцев потеряна безвозвратно. Четвертая часть. А значит, у нас остался только один отряд истребителей из двух. Меньше чем четверками в море выходить нельзя. Во всяком случае, на какую-нибудь более-менее серьезную операцию. — Ваше превосходительство, позвольте... — осмелел Рихтер. — Слушаю. Но ведь и японцы понесли потери. — Перестаньте. Они потеряли один истребитель. Ну ладно, может, два, хотя я бы на это не рассчитывал. Ах, да, еще несколько старых корыт-кононерок. Так последнее произошло бы и без вашего гусарства. А вот представьте себе, что бы случилось, если не успел бы вам на выручку Олег. Рихтер потупился. — Мы бы с вами сейчас не беседовали, Ототович. Не так ли? И на всем нашем флоте оставалось бы уже только четыре больших миноносца. Как вам перспектива? Унылая? Ответа не было. Тогда так, продолжил Роберт Николаевич. Вы больше не командуете отрядом за отсутствием такового, только быстрым. Тем более, что уже со вчерашнего дня начаты работы по установке второй 75 миллиметровой пушки на каждый из наших больших миноносцев. В ближайшее время Более четырех к выходу в море готовы и не будут. — Разрешите идти, ваше превосходительство? — процедил сквозь зубы Рихтер. — Не разрешаю. Командующий флотом видел, что собеседник смотрит из-под лоби, но тем не менее решил продолжить разговор. — Отто Отвич, объясните мне, пожалуйста, не как вашему начальнику, а как моряку, который вас уважает, почему после встречи с пассажирским пароходом «Вы не увели отряд от Сангарского пролива?» Капитан второго ранга молчал. «Почему не отвечаете? Я надеюсь, что вы способны понять, что будь у меня желание просто отрешить вас от должности. Я не стал бы организовывать данную встречу. У меня нет ни малейших сомнений по поводу вашей личной храбрости. По поводу вашего ума тоже. Я задал вопрос и жду ответа». «У меня нет ответа», — потупился Кавторанг. — А должен быть. Именно это и плохо. Нет ответа. Вы, командир отряда, не можете объяснить, зачем и почему рискнули этим самым отрядом. И ведь рискнули неудачно. Только то, что Олег успел к месту боя, спасло оставшиеся два миноносца. А иначе вся четверка была бы загублена. Так? — Вероятно. — Невероятно, а совершенно точно. Вдвоем против семерых... «Да еще более мощных кораблей противника вы не продержались бы и получаса», — безжалостно отрезал Вирн. «На каком, позвольте, основании вы осмелились предполагать, что японские миноносники уступают нашим хоть по какой-нибудь позиции? Вы же не только что с Балтики прибыли. Сусимское сражение прошли. Должны понимать, что надежды на ура и авось в современной войне не состоятельны «Чего тебе еще надо от меня, гриб старый?» — злился про себя Рихтер. «Какого дьявола изгаляешься? Отпусти уже, и все!» Верн действительно по своему обыкновению перегнул палку. При всем уме адмирала педагогам он показал себя неважным. Такое дотаптывание подчиненного могло вызвать только озлобление и внутренний отказ воспринимать даже самые разумные аргументы. «Виноват? Получи фитиль, проникнись своей неправотой и больше так не делай». И тут начальник должен иметь чувство меры – чтобы распекаемый и почувствовал всю полноту своей неправоты, но как личность унижен не был. Очень немногие начальники способны таким образом пройтись по лезвию бритвы. Роберт Николаевич к таковым не относился. Командир Быстрого чуть ли не дверь ухлобыстнул, когда наконец получил разрешение удалиться.